Жерар Депардье Жерар Депардье родился 27 декабря 1948 года в городе Шатору, Франция. Он был третьим из шести детей в семье жестянщика Рене Депардье и Алис Марье. Семья жила очень бедно. Отец пил из-за вечной нехватки денег, а мать научилась молча переживать все в себе. Жерар постоянно чувствовал недостаток внимания со стороны родителей. Им никто не занимался, и на этой почве у мальчика развилось сильное заикание. Став постарше, Жерар превратился в трудного ребенка с плохой успеваемостью в школе. В последнем классе его оставили на второй год, а получив таки неполное среднее образование, Жерар ушел со школы. В юные годы Жерар пробовал заниматься боксом. Однако особых успеха в этом виде спорта не достиг. Все, что дал ему этот опыт – сломанный нос и более мужественный вид, который по достоинству оценили друзья-хулиганы. Устав привлекать внимание полиции мелкими проделками, Жерар уезжает к своему другу в Париж он поступает на актерские курсы и в последующие годы занимается самообразованием и духовным развитием. В 1970 году Депардье женился на дочери одной из богатых семей Парижа Элизабет Гиньо. Они прожили в браке 22 года. У актера четверо детей, хотя сам он утверждает, что более десяти. Просто от остальных женщин он откупился. Жерар Депардье известен своими ролями в фильмах «Невезучие», «Беглецы», «Папаши», «Видок».